солнцезащитные средства. Спойлер. Солнечное излучение очень вредно для кожи, потому что вызывает преждевременное старение и все виды рака кожи. Защищаться от солнца нужно даже в пасмурные дни, и при этом необходимо использовать санскрин правильно, наносить много и регулярно обновлять. Ультрафиолетовое излучение – первая и главная причина пигментации, старения и И всех видов рака кожи, включая меланому. До сих пор считается, что загар признак здоровья, но на самом деле это защитная реакция организма на повреждение ДНК клеток от ультрафиолета. Иными словами, любой загар это результат повреждения кожи. Ультрафиолет не только ускоряет старение кожи и вызывает все виды рака, он усугубляет и другие заболевания кожи, от акне до розацеа. Поэтому санскрин Будет полезен практически при любом состоянии кожи. Солнечные УФ-излучения делятся на UVA и UVB. Оба типа по-разному повреждают кожу и по-разному активны в зависимости от сезона и времени суток. Очень важно помнить, что повреждения от ультрафиолета накапливаются, то есть последствия загара проявляются не сразу, а через годы, а то и десятки лет. УВБ лучи проникают только в поверхностные слои и провоцируют воспаление, которое часто переходит в ожоги. Именно они являются основной причиной развития всех видов рака кожи. Максимально интенсивные УВБ лучи днём в летние месяцы, при этом они не проходят сквозь стекло и облака. Да, благодаря им организм синтезирует витамин D, но множество экспериментов показало, что использование солнцезащитного крема не влияет на его выработку. Причины здесь две. Во-первых, чтобы получать необходимое количество витамина, достаточно бывать на открытом солнце 10-15 минут в день. А во-вторых, ни один крем не блокирует излучение полностью. К тому же, медицинские организации советуют получать витамин D из еды и добавок. UVA лучи проникают глубоко в кожу, вызывают загар Даже если ваша кожа не обгорает на солнце, это не значит, что она не повреждается. Прежде всего, из-за UVA лучей происходит старение кожи, потому что они разрушают коллаген и эластин в глубоких её слоях. Конечно, с возрастом кожа любого человека становится менее эластичной, но ультрафиолет значительно ускоряет этот процесс. Интенсивность UVA лучей не меняется в зависимости от сезона. Они проникают сквозь облака и стекло. То есть защищать кожу от ультрафиолета нужно даже в городе и даже тогда, когда солнце не светит ярко. Как выбрать? Число после аббревиатуры SPF на упаковке солнцезащитного крема обозначает степень защиты от UVB лучей. Принято считать, что значение SPF указывает на время, в течение которого можно находиться на солнце с кремом. Но это не совсем так. SPF обозначает количество излучения, которое кожа может выдержать, прежде чем обгорит. А уровень излучения меняется в течение года и дня. К тому же, разным фототипам нужно разное количество излучения. Чем выше SPF санскрина, тем скорее всего неприятнее будет его текстура, но и тем лучше он будет защищать. Поэтому для будних дней в городе логичнее выбирать санскрин с SPF 30, потому что с ним будет комфортнее, а для отдыха и пляжа SPF 50. Сейчас нет единой маркировки, описывающей защиту от UVA излучения. На азиатских средствах это значок PA+++. Разное количество плюсов в зависимости от степени защиты, максимум 4. На американских надпись Broad Spectrum означает, что санскрин защищает от UVA, так же как и от UVB. На европейских значок UVA в кружочке означает, что степень защиты от UVA минимум треть от указанного на упаковке SPF. Большинство медицинских организаций советуют выбирать крем с SPF не меньше 30, на котором есть отметка о защите от UVA лучей. Самые приятные и надёжные санскрины можно найти у азиатских и австралийских компаний. Надёжные, но не всегда комфортные у европейских аптечных брендов. А самые неудачные, как в плане формулы, так и в плане ощущений, делают американские компании. Конечно, во всех случаях бывают исключения, но пока картина примерно такая. Про фильтры. Солнцезащитные фильтры бывают двух видов: физические Минеральные и химические, органические. Первых всего два: оксид цинка и диоксид титана. А вот вторых много, и различие между ними намного меньше, чем принято думать. Вопреки распространённому мнению, оба типа фильтров в основном поглощают излучение, и в целом их принцип работы не отличается. Минеральные фильтры выбеливают кожу Сейчас некоторые производители специально их тонируют, чтобы избежать этого эффекта, но в общей массе минеральные фильтры всё равно оставляют на коже белые разводы. Органические фильтры обычно прозрачные и выглядят лучше, но при этом некоторые из них могут вызывать отёки глаз, раздражение и фотоконтактный дерматит. Раздражение кожи под воздействием солнечного излучения. Чаще всего такую реакцию провоцирует фильтр оксибензон. Минеральные фильтры лишены этого недостатка и поэтому подойдут для чувствительной кожи. Об опасности солнцезащитных фильтров. С солнцезащитным кремом часто приписывают опасности разного рода. Самая распространенная версия состоит в том, что под воздействием солнца органические фильтры распадаются и производят свободные радикалы, которые вызывают рак кожи. Свободные радикалы действительно образуются, но это не опасно. Они появляются в верхнем ороговевшем слое кожи и с живыми клетками практически не взаимодействуют. К тому же, во многие санскрины сразу добавляют антиоксиданты, чтобы этого явления избежать. Другое заблуждение что органические фильтры влияют на эндокринную систему. Исследований на людях не проводили, так что точный ответ дать сложно. В экспериментах на мышах выяснили, что самые яркие гормоноподобные свойства проявляет фильтр оксибензон. Однако учёные подсчитали, что для того, чтобы он хоть как-то повлиял на человека, крем с оксибензоном нужно наносить ежедневно на всё тело на протяжении 277 лет. Для других фильтров число ещё больше. Поэтому бояться гормоноподобных свойств санскринов не нужно. Что точно известно. Польза от солнцезащитных кремов значительно перевешивает потенциальные неподтверждённые надёжными исследованиями риски. Как пользоваться? Для того, чтобы эффективно защититься от солнца, важно не только правильно выбрать санскрин, но и правильно его использовать. Нюансов здесь, пожалуй, больше, чем для любого другого вида косметики. Санскрин это всегда последний этап ухода. Макияж делают поверх него. Наносить солнцезащитный крем Нужно на все открытые участки тела за 10 минут до выхода из дома. Это время необходимо для того, чтобы солнцезащитный крем высох и буквально создал на коже защитную плёнку. Если вы пользуетесь тональными средствами поверх санскрина, то перед их нанесением тоже подождите некоторое время. В защиту от солнца нужно наносить толстым слоем, из расчёта 2 мг на 1 квадратный сантиметр кожи. Для лица это в среднем 1,25 мл, примерно 4-6 нажатий на помпу. Количество, конечно, зависит от размера лица, для себя можно рассчитать точнее и густоты средства, но количество всё равно будет непривычно большим. По этой причине тональные средства и пудры с SPF не подходят для защиты от солнца. В таком количестве на кожу их никто не наносит. Несколько экспериментальных исследований показали, что при уменьшении количества крема степень защиты тоже уменьшается. Например, если нанести вдвое меньше крема с SPF 50, на коже значение SPF скорее всего будет в пределах от 10 до 30. Точнее сказать нельзя. Всё зависит от формулы каждого отдельного средства. Кстати, наверняка вы слышали, что между SPF 30 и SPF 50 нет разницы. И защищают они одинаково. Это так, если наносить их по правилам. Если наносить не так много, то более высокий SPF будет защищать лучше, потому что скомпенсирует недостатки нанесения. Японские исследователи советуют наносить два тонких слоя солнцезащитного крема и обязательно ждать высыхания между ними. Смешивать солнцезащитные кремы с тональными и обычными тоже не стоит. Соблазн велик, Но от этого защита значительно ухудшается, потому что нарушается однородность консистенции. Санскрин не нужно втирать в кожу, ведь весь его смысл в том, чтобы находиться на поверхности. Поэтому солнцезащитный крем, который оставляет на коже плёнку, это правильный крем. Если поверх вы используете тон, лучше наносить его вбивающими движениями пальцев или спонжем, чтобы не повредить образовавшуюся плёнку. Как обновлять санскрин? Санскрин нужно обновлять каждые 1,5-2 часа, если вы находитесь на улице. То есть наносить новый слой либо поверх старого, либо заново на чистую кожу. Это нужно делать, потому что значительная часть крема стирается с кожи, и его эффективность снижается. И отчасти из-за того, что некоторые органические фильтры не очень стабильны и со временем ослабевают. Последнее особенно актуально для санскринов американских компаний, потому что в США пока законодательно запрещено использовать органические фильтры нового поколения, которые абсолютно стабильны. Конечно, частота обновления зависит от многих факторов: от того, насколько вы активны в течение дня, от типа крема и от вашей кожи. Ориентируйтесь на свой режим дня и образ жизни. Если вы не готовы обновлять его постоянно, то делайте это хотя бы один раз в течение дня. Например, вечером, перед выходом с работы или учёбы. Обновлять санскрин поверх макияжа сложно, но возможно. Самые прозраливые производители выпускают солнцезащитные средства в кушоне. Они выглядят так же, как тональные, но не дают цвета и удобны как раз для обновления защиты в течение дня. В этом случае макияж смажется, но не очень сильно. чтобы вообще не затронуть макияж. Можно обновлять слой санскрина с помощью спреев или пудр. В качестве основной защиты они не годятся, а для обновления вполне правда, они дадут защиту менее надёжную, чем классические кремы. Как смывать санскрин? Водостойкие и жирные солнцезащитные кремы лучше смывать в два этапа, потому что они сформулированы так, чтобы держаться на коже как можно дольше. Если вы пользуетесь лёгким, нежирным санскрином, то его можно смывать в один этап. Лосьёны и тоники. Спойлер. Тоники и лосьёны это не самая важная часть ухода. Использовать их не обязательно. Но иногда они могут выполнять полезные функции, от увлажнения до отшелушивания. Чем лосьон отличается от тоника, а также эссенции, тонера, стартера? В мире косметики не так много устоявшихся терминов, и любое средство производитель может назвать так, как ему захочется. Поэтому ответ на этот вопрос ничем. И лосьёны, и тоники могут быть густыми и жидкими, увлажняющими и матирующими, со спиртом и без. Виды лосьёнов. Очищающие и тонизирующие лосьёны. Это, пожалуй, самый первый формат тоников, и поэтому немного устаревший. Очищающие лосьоны и тоники, как правило, содержат воду, растительные экстракты и иногда спирт. Гидролаты и цветочные воды тоже попадают в эту категорию. Изначально их использовали для того, чтобы смыть с кожи остатки щелочного очищающего средства и восстановить уровень ее кислотности. Но сейчас очищение делают очень мягким, не нарушающим PH-баланс кожи, так что необходимости в таких средствах нет – К тому же, косметологи сходятся во мнении, что использование тоника после умывания не производит сколько-нибудь заметного действия на кислотность кожи. Отдельно в этой категории стоят спиртовые тоники. Спирт в не очень больших количествах и в хорошо сформулированном средстве не вреден для кожи, а наоборот, помогает компонентам косметики лучше в неё проникать. Это, кстати, одна из функций, которую приписывают тоникам повышать эффективность косметики, которая используется после. Но сегодня это опять же не очень нужно, потому что в кремах и сыворотках уже содержатся вещества, выполняющие эту роль, и дополнительно им помогать не требуется. Увлажняющие и питательные лосьоны. Это средства, которые содержат воду и увлажняющие компоненты: глицерин, бутиленгликоль или гиалуроновую кислоту. Ещё в них добавляют масла, маслоподобные вещества и силиконы для дополнительного питания. Такие тоники выступают хорошим дополнением к основному уходу и в первую очередь дают увлажнение. В них часто встречаются и другие ингредиенты: успокаивающие, осветляющие, антибактериальные, восстанавливающие, и они помогают при разных состояниях кожи: от чувствительности до акне. Скажем сразу, витамин С и прочие нестабильные ингредиенты в формате тоников практически никогда не бывают эффективными из-за того, что быстро распадаются в воде. Их лучше выбирать в виде сывороток и кремов. Увлажняющие тоники очень полезны для обезвоженной кожи. Они убирают чувство стянутости и наполняют кожу водой, не добавляя жирности. В жаркую влажную погоду их вполне можно использовать вместо крема. Увлажняющие тоники лучше подбирать в зависимости от типа кожи. Для склонной к сухости нужны более густые, для склонной к жирности более жидкие. Вода легко испаряется из кожи в сухом климате и особенно в отопительный сезон. Поэтому поверх лосьонов и тоников обязательно нужно использовать крем, который создаёт плёнку и не даёт воде быстро испаряться. Пользоваться им можно каждый день и даже несколько раз в день, если хочется дополнительного увлажнения и свежести. Отшелушивающие. Такие средства содержат кислоты AHA гликолевую, молочную, BHA, солициловую и PHA, лактобионовую, и в уходе выполняют роль эксфолиантов. Они удаляют излишки ороговевшей кожи, очищают поры, выравнивают тон и рельеф. Они же помогают по следующим этапам ухода действовать эффективнее. А лосьоны с AHA-кислотами еще и увлажняют. Подробно о кислотах и форматах средств с ними мы рассказывали ранее. При выборе отшелушивающих тоников стоит учитывать и тип, и состояние кожи. Для жирной и склонной к акне лучше выбирать средства с салициловой кислотой, для склонной к сухости с гликолевой или молочной, а для чувствительной с PHA кислотами. Когда использовать? Обычно тоники и лосьоны используют сразу после умывания. Мы уже рассказывали, что водоудерживающие компоненты лучше наносить на влажную кожу, потому что для того, чтобы они работали, вода должна откуда-то взяться. Но для тоников это правило не обязательно, потому что в их составе и так много воды. Можно применять несколько разных тоников одновременно, но важен порядок. Если вы пользуетесь с разными типами, то сначала нужно наносить отшелушивающий, а затем увлажняющий. После можно использовать сыворотки и кремы. Но важно помнить, что если остальные этапы ухода содержат активные ингредиенты, то увлажняющий лосьон может немного ослабить их действие, а отшелушивающий усилить. Долго ждать между нанесениями не нужно, достаточно, чтобы средства немного впитались, обычно не больше минуты. Как пользоваться? Наносить тоники и лосьоны можно и ватным диском, и руками, и распыляя прямо на кожу. ватный диск даёт лёгкое дополнительное очищение и отшелушивание, но кроме этого разницы нет. Густые средства удобнее вбивать руками просто из соображений экономии. В случае с тониками не нужны никакие специальные техники, ни похлопывания, ни поглаживания, наносите их так, как вам удобно. Очищающие и увлажняющие тоники можно использовать каждый день, а к отшелушивающим нужно приучать кожу постепенно. Начинайте с одного-двух раз в неделю и постепенно увеличивайте частоту, пока не найдёте оптимальную. Это может быть и раз в день, и раз в неделю. Если использовать отшелушивающие тоники слишком часто, кожа станет чувствительной и раздражённой, будет шелушиться и краснеть. Если такое произошло, то на время отложите лосьон или тоник и займитесь восстановлением кожи.